Ставни к окнам тоже не были забыты, старые пришли в полную негодность. Исправить развалившуюся печь взялся Алексей. Ему не раз приходилось класть такие печи и дома, и на зимовках. «За камнем дело не станет, камнем весь остров завален. А вот с глиной как, братцы, быть?» — задумался Химков. «Хорошую печь без глины не сложишь». А она здесь есть, распечь на глине стоит и пол глиняный. Ведь не возят же ее на Грумант. Мореходы, отбросив мрачные мысли, с жаром обсуждали неотложные дела. Нужно было подумать и о пропитании. «Ну-ка что ж, кобыть и обедать пора», — посмотрел на солнышко Степан. «Не будешь сыт, не поработаешь. Так ведь, ребята?» «И то правда», — согласился Федор. Олежка бы нам сейчас спроворить. Как бы ладно было. Пока порох есть, то жить нечего. Двенадцать зарядов — это двенадцать оленей. Как Степан? — обратился Алексей к Шарапову. Степан Шарапов ухмыльнулся в усы. Он слыл среди зверобоев Ростислава лучшим стрелком и недаром числился в артеле насушников. Бить без промаха из кремневого самодельного ружья — Искусство нелегкое. Но среди поморов было много метких стрелков. — Ну, вот что, Степан, бери четыре заряда, оленей выбирай покрупнее и пожирнее. А Ваня в помощь тебе будет. Поспешайте, ребятушки. За оленем далеко ходить нечего, везде их много, — поторапливал проголодавшийся Федор. Действительно, Впоследствии выяснилось, что на острове водились не только олени. Здесь был богато представлен весь морской и наземный полярный животный мир. На отлогих берегах у самого моря находились моржовые лежбища. Ближе к горам и по разлогам вдоль речушек, где рос серый лишайник Ягель, паслись стада дикого оленя. Часто встречались по маховым долинам тундровые куропатки, в изобилии водился песец. В озерках с чистой водой плескалось много крупной птицы, прилетавшей на лето с юга. В разных местах острова иногда попадались огромные белые медведи, подстерегавшие добычу. Когда в избу был принесен первый убитый шараповым олень, его осмотрели с особым интересом. Оказалось, что здешний олень поменьше, чем на Новой земле или на материке. Добытый охотниками олень был крупный самец, весил он пудов пять. Цвет имел не бурый, а белесый с темными полосами вдоль спины. Переходный, от летнего к зимнему. Рога полностью отросли и очистились от мохнатой шкурки. Освежевав оленя, мореходы удивились, обилию нежного жира. Разделывая тушу, Степан тщательно вынимал хребтовые и ножные сухожилия. Они пойдут для изготовления прочных ниток. Одежда и обувь, сшитая такими нитками, не промокает на месте швов. В шкуре оленя не нашли ни одного свища. Это было удивительно. Шкуры оленей с материка почти всегда испорченные личинкой мухи. Муха, или вернее овод, кладет свои яички на шерсть оленя. Личинки, а их бывает до 200 развиваясь, пробуравливают кожу и живут в ней. Весной личинки выползают наружу и сваливаются на землю. К лету они превращаются в мух. Потому шкура громанского оленя и ценой дороже, что в ней вовсе дыр нет. — заметил Федор. Особенно была хороша кожа с ног оленя, употребляемая специально для обуви и рукавиц. Ее поморы снимали, возможно, аккуратнее. В этот день Шарапов и Ваня убили еще трех оленей. Их жирные освежеванные туши зимовщики повесили на шестах невдалеке от избы. Запасшись провизией, грумоланы с новыми силами Взялись за работу. Прежде всего нужно было снабдить Федора лесом для избы. Лес выбирали из плавника и сносили его ближе к жилью.